«Что?» — спросил ущейка, глядя на него сверху вниз. <мирает> Повторил тот с изумленным выражением лица, хватаясь рукой за шею. Кровь лилась потоком между его пальцами, заливая грудь мокрой кольчуги. Доу, наконец, добрался до них, встал рядом и посмотрел вниз. «Ну что ж, вот и конец им всем!» — произнес он. «На кой черт ты это сделал?» — проорал Тридуба, подбегая к ним. «А?» Переспросил Ищейка, потом опустил взгляд на свой нож. Тот был весь в крови. А, -а, а, только теперь он понял, что сам перерезал глотку делу дрянь. Мы бы расспросили его, сказал тридуба. Он мог отнести послание Кальдеру, рассказать ему, кто это сделал и почему. Проснись, вождь, буркнул Тулдуру уже вытиравший свой меч. Никто больше дерьма не даст за эти старые обычаи. Да они и так вот-вот начнут на нас охоту. Нет смысла давать им узнать больше, чем они уже знают. Доу хлопнул Ищейку по плечу. Ты правильно сделал. Для послания вполне сгодится и голова этой суки. Ищейка сомневался, что одобрение Доу именно то, чего ему не хватало, но было уже поздновато. Доу в два удара отделил голову дело-дрянь от тела и понес, держа за волосы и помахивая ею так небрежно и беззаботно, словно это был мешок с репой. По пути он прихватил из ручья копье и принялся выбирать место себе по вкусу. «Все нынче не так, как раньше», — пробормотал три дуба и зашагал по берегу к молчуну. Тот уже осматривал трупы. Ищейка последовал за ним. Доу тем временем насадил голову дело-дрянь на копье, воткнул тупой конец в землю, Подбоченился и отступил назад, чтобы полюбоваться своей работой. Он слегка наклонил древко вправо, потом влево, пока оно не встало строго вертикально. Доу ухмыльнулся ищейки. «То, что надо», — сказал он. «Что теперь, вождь?» — спросил Тул. «Что теперь?» — Тридуба нагнулся над ручьем и мыл окровавленные руки. «Что мы будем делать дальше?» — произнес Доу. Командир медленно выпрямился и вытер руки о куртку, выдерживая свою минуту на размышление. «Пойдем на юг», — ответил он. «Похороним Форли по дороге. Возьмем этих лошадей. Они все равно пойдут за нами. И двинемся на юг. Тул, распряги ка тяжеловоз. Он единственный сможет тебя выдержать». «На юг?» — в недоумении переспросил грозовая туча. «Куда на юг?» «В Инглию». «В Инглию?» Повторил Ищейка, и он знал, что они все думают одно и то же. «Но зачем? Разве там сейчас не воюют?» «Конечно, воюют. Именно поэтому я и собираюсь туда идти». Дол нахмурился. «А мы? Что мы имеем против Союза?» «Да нет же, дурень!» — отозвался Тридуба. «Я собираюсь драться вместе с ними». «Вместе с Союзом?» — удивился Тул, кривя губу. «С этими девчонками?» «Будь я проклят! Это не наша драка, вождь! Отныне любая драка с Бетодом — моя драка. Я намерен своими глазами увидеть, как с ним будет покончено».